Глава 34. Мы видим то, во что верим. Сидя в ресторане, я думал об ассоциациях, вызываемых словами. Размышлял о том, какими глазами мы смотрим на все и как это определяет нашу картину мира. Давным-давно, еще в моей первой книге, я затрагивал эту тему. Мое будущее я, являвшееся мне в виде ангела, говорила, что я не вижу реального мира а вижу только мир своих ассоциаций. Помнится, он привел в пример деревья. Он спросил меня, что происходит в твоей голове, когда кто-нибудь произносит слово «деревья». И знаете, какая у меня возникла ассоциация? Деревья вырубают, их осталось слишком мало. Вот пример ассоциации, вызванной словом. Если посмотреть с точки зрения процесса творения, то именно это деревья вырубаются, и есть тот опыт, который я проживаю. А следовательно, этот сигнал будет отсылаться во Вселенной и приниматься назад. Значит, тоже я и буду получать от мира. Такая же ситуация со зрением. Когда мы смотрим на предметы, и это научный факт, основанный на многолетних экспериментах, Информация, воспринимаемая нашими глазами, сначала обрабатывается на подсознательном уровне и лишь затем частично осознаётся. При этом примерно 90% того, что увидели глаза, так и не достигает сознания. Я не помню уже точных цифр, но действительно очень-очень многое из того, что увидели глаза, задерживается подсознанием. Подсознание в буквальном смысле делает фотоснимок мира и затем производит сортировку, чтобы выделить то, что мы хотим видеть. Все же остальное удаляется. Таким образом, наши ассоциативные связи еще больше закрепляются. Другими словами, если мы ассоциируем деревья и мало деревьев, из всего потока визуальной информации наши глаза будут выхватывать только то, что имеет отношение к недостаточному количеству деревьев. Например, статьи в журналах о том, что деревья вырубают, что есть области, где лесов вообще больше не осталось и так далее. Но все, что касается изобилия деревьев, не будет воспроизведено в той части мозга, которая отвечает за зрение. Тема, которую я затронул, оставляет простор для размышлений и споров. Я сам подвергал сомнению эти факты. Но есть доказательства того, что избирательность зрительного восприятия действительно существует. Несколько лет назад мне попался научный доклад, в котором довольно подробно описывалось, как ученые пришли к такому выводу. Открывает глаза на многие вещи. Как вам, слов? Я клоню к тому, что мы видим мир через призму наших ассоциаций. Это относится и к деньгам. Само по себе слово «деньги» не означает ничего, но оно вызывает ассоциации с известными нам понятиями. Так у одного человека при упоминании о деньгах возникают такие образы. «Много всего», «становится все больше», «изобилие», «легко». «И именно так он и видит жизнь». Для другого человека слово ⁇ деньги ⁇ означает страх, опасность, страдание, недостаточно, трудно получить, нужно много работать. Видите, как отличаются ассоциации. Но деньги здесь ни при чем. Различное отношение к изобилию. Изобилие. Мне кажется, самое лучшее, что я когда-либо сделал для себя, это сосредоточение на том, чтобы увеличить его. С тех пор многое изменилось в лучшую сторону, моя жизнь стала более приятной. Не из-за денег как таковых, а потому что их наличие сделало возможным появление всех тех вещей, о которых я мечтал. Ценность денег заключается не в них самих, а в том, что они позволяют мечтам осуществляться. У меня просто появились время и энергия посвятить себя тому, что мне нравится. А раньше на это просто не хватало сил. Я был постоянно уставшим. Я приходил домой после работы, и тут же надо было приступать к домашним делам. В такой ситуации сложно двигаться вперед. На самом деле сложно.